Когда дыхание Фина за спиной стало спокойным и ровным, Киара тихонько пересекла каюту, открыла шкаф и сняла с воротника пальто крошечную серебряную бабочку. Тонкие проволочные крылышки словно сами льнули к пальцам. Девушка ласково погладила серебряные завитки, а потом стиснула подарок в кулаки и прикрыла глаза. «Она будет верить. До последнего. А о том, что случится потом, подумаем потом». Пропленников вспомнили, когда уже почти стемнело. Ключ в замке повернулся. Киара, почти задремавшая, сидя за столом, подняла голову. И тут же Финн на диване вскинулся и резко сел, сбросив покрывало. Зашипел от боли, еле слышно выдохнул пару ругательств, окинул темную каюту настороженным взглядом. Сейчас он не был похож на жизнерадостного идиота, скорее на хищника, готового к любой опасности». Дверь распахнулась, свет из коридора на мгновение ослепил. Киара сощурилась, пытаясь против света разглядеть посетителя. Но это оказался всего лишь охранник. «Магистр приглашает вас на ужин. Через полчаса». «Обоих?» — уточнил фин На его лицо вновь вернулась дурацкая улыбка. Но теперь она воспринималась как маскировка агента под прикрытием. «Мне что-то не кажется, что магистр...» «Обоих!» — буркнул охранник. Погляделся, щелкнул выключателем и вышел, захлопнув дверь. Киара поморщилась. Свет потолочной лампы оказался неожиданно ярким. «Через полчаса», — задумчиво повторил сферотехник. «Ну как, да, на чедро. Вы готовы изобразить светскую львицу на приеме? Хотя львица из тебя, пожалуй, не выйдет. Так, львеночек». Киара сердито фыркнула и растерла лицо, сгоняя остатки «Дремоты». «Что ему от нас надо?» «Вот пойдем и спросим», — Финн зевнул, прикрыв рот ладонью. «У тебя ведь есть во что переодеться, а то все платье в крови». Есть ей не хотелось, но раненому нужны были силы. Девушка неохотно поднялась на ноги. Ее чемодан стоял у стола. В дорогу она старалась складывать наименее мнущиеся платья. Первое попавшееся Финн бесцеремонно отобрал, заявив, что серый цвет ей не идет». Кера попыталась возразить, что магистру наплевать, как она выглядит. Но несносный сферотехник только хмыкнул и велел вспомнить, что на ужине будет не только магистр. «Скажи мне честно, юная дева, ты способна показаться перед потенциальной соперницей в таком виде?» Сферотехник поймал девушку за плечо и развернул к окну. Темнота снаружи и яркий свет внутри превратили стекло в почти идеальное зеркало. И Киара, разглядев себя, невольно вздохнула и поморщилась. «Я все равно не приведу себя в более приличный вид за полчаса». «Придется», — хмыкнул Финн, рассыпая по столу шпильки из шкатулки. «Ты спрашивала, что нам делать?» «Отвечаю. Переодеваться, причесываться, краситься, изображать улыбку и идти собирать информацию». «Думаешь, магистр что-то нам расскажет?» Кера принялась расплетать растрепанную косу. Фин разглядывавший разложенные по дивану платья с видом художника, подбирающего краски, обернулся сострадальческим вздохом. «Золотце, не тупи. Магистр, конечно, не расскажет. Но если ты сумеешь вывести из себя Карису, то шансы узнать что-нибудь интересное есть. Задача ясна?» Он снова взглянул на платье и ткнул пальцем. «Вот это!» «И две косы заплести!» «Изобразишь такую вот девочку-школьницу, наивную дурочку. Ты это хорошо умеешь». Выбранное им платье в коричнево-голубую клетку действительно вызывало ассоциации со школой и этим раздражало еще сильнее. Она и раньше сильно уступала Корисе в плане внешности. Так не все ли равно, что надеть? Дочь наместника снова будет блистать, а ей самой останется лишь завидовать и мечтать о том, чтобы провалиться сквозь пол. Фин поймал ее взгляд – Вздохнул и положил руку на ее плечо. Ладонь оказалась неожиданно горячей, и Киара вздрогнула. «Нет, но ну мы, конечно, можем остаться. Морить голодом нас вряд ли будут, но между послушными пленниками и непослушными есть большая разница. Пусть думают, что ты боишься и делаешь все, как скажут. Пусть думают, что я ослабел от потери крови и еле хожу. Нам надо выжить, Киа, иначе смысла нет ни в чем». Она на секунду прикрыла глаза. Выжить. Да, на этом и стоит сосредоточиться. Взять себя в руки, слушаться Фина и верить не дурацким подростковым комплексам, а кольцу на пальце и серебряной бабочке. Кэра вздохнула и подняла платье. И что мне надо делать? В смысле, что делать? Фин изобразил, что ужасно удивлён. «Ты спрашиваешь у меня, как бесить людей, чтобы они продолжали считать тебя милой дурочкой? Ты человек, который настолько вывел Ильнара из себя, что тот даже жениться согласен?» «Он считает меня милой дурочкой?» Киара нахмурилась. Парень демонстративно закатил глаза. «Кеа, ну откуда мне знать, что он там себе думает? Я что, маг?» «Ты его друг!» «Это да, вот только к твоему огорчению...» Он относится к тем высоконравственным типам, которые ни за что не будут обсуждать свою женщину с посторонними. Таро, может, еще и знает. Эл наверняка догадывается. А я? Я могу основываться только на своих наблюдениях и опыте. И что подсказывает тебе опыт? Киара повернулась к окну и раздраженно дернула шнуровку на платье. На темной ткани рукавов пятна крови были почти не видны, но на ужин к магистру в таком действительно не пойдешь. Стекло отразило, как фин успевший отвернуться, пожал плечами. — Он тебя любит! — Киара раздраженно фыркнула, скинула испачканное платье и поспешно сунула голову в ворот нового. — По нему не видно! — Просто ты не туда смотришь! — сферотехник чуть наклонил голову. Девушки часто думают, что если любит, должен повторять это по 10 раз на дню, носить на руках, всегда быть рядом, обожающе заглядывать в глаза, ну и всякие там цветочки, бантики. Уж поверь, я это знаю и притворяться влюбленным умею. А Эльнар притворяться не будет. Он, конечно, может красиво ухаживать за девушкой, сам видел. Но вот сейчас для него любить – это отправиться за тобой в логово врагов, «Набить морду Тео или сбежать в дикие земли, чтоб тебе не пришлось страдать из-за его проблем?» Девушка шумно вздохнула. Цветочки и бантики. Вспомнились все букеты, которые таскал ей Тео. И его ухмылка, когда он говорил про ментальную обработку. Она передернула плечами и, не оборачиваясь, попросила. «Помоги застегнуть». Мелкие пуговички одной рукой застегивать было непросто, но Фин справился. Закончив, он прихватил девушку за плечи, поймал ее взгляд в оконном отражении. «Не добавляй ему проблем, Кеа. Пожалуйста. Не любишь? Так и скажи. Пострадает и успокоится. Любишь? Выходи замуж. Понятия не имею, какой муж из него получится, но он сообразительный и умеет учиться. Не пытайся с ним играть, ему сейчас и так хреново. Можешь ничего сейчас не говорить, но подумай над моими словами, ладно?» Киара нехотя кивнула. — Вот и умница. Причесывайся, у тебя еще пять минут. Интерьеры Айринга разнообразием не отличались. Крошечная гостиная была обставлена в тех же серо-зеленых тонах, что и каюта пленников. Разве что пейзажи на стенах не морские, а горные. Круглый стол, стулья в бархатных чехлах, белый фарфор, столовое серебро. Сложный букет в центре стола. Можно было представить, что магистр действительно пригласил гостей, а не приказал привести пленников. Фин оказался прав. За столом действительно присутствовала кариса. Темно-фиолетовое платье, серебристое кружево на рукавах, скрывающие руки почти до кончиков пальцев, высокая прическа, тяжелые серьги, темные аметисты в серебре. Киара с неуместной злостью подумала, что гардероб этой девицы наверняка занимает половину айринга – По сравнению с дочерью-наместника, она сама выглядела даже не львенком, а уличным котенком. Впрочем, по плану Фина ей и стоило притворяться именно такой – испуганной жалкой пленницей. Сам сферотехник в ярком свете ламп выглядел бледным и осунувшимся. Под глазами залегли тени. Обезболивающее действовать перестало. фин то и дело морщился и кусал губы. и от внимательного взгляда магистра его состояние не укрылось. «Как себя чувствуете, Дан Катара?» «Как вам сказать?» – финн неловко двинул рукой, отодвигая стул для киары и резко втянул воздух сквозь стиснутые зубы. «Жить буду». «Будете», – серьезно кивнул магистр. «Как долго – зависит исключительно от вашего поведения». Сферотехник, не разжимая губ, изобразил вежливую улыбку и осторожно опустился на стул. Киара из-под ресниц взглянула на Карису. Та смотрела перед собой, словно не замечая пленников. На лице равнодушие. Казалось, что все ее внимание занимают цветы. Изящная изогнутая ветка белой орхидеи, несколько белых же гиацинтов со слабым сладковатым запахом, на дне вазы пара морских раковин и горсть гальки. принесли ужин. Киара ела, почти не чувствуя вкуса, смутно осознавая, что суп кажется сырный, а в салате креветки и маслины. Лейру что-то спрашивал, фин отвечал, оба исключительно вежливы и любезны. Ее участие в разговоре, к счастью, не требовалось. Она сильно сомневалась, что сумеет держать себя в руках, раскричится или расплачется и будет выглядеть полной дурой. Неизвестно, боялась ли того же Кариса, но дочь наместника хранила молчание не менее упорно. Магистр обратился к ней лишь после того, как принесли чай. «Зеленый с жасмином. Очень рекомендую». Лейро лично наполнил чашку пленницы. «Хорошо, успокаивает. А я вижу, что вам это необходимо. Перестаньте меня бояться, Дана Киара. Я не людоед». «Может и нет». Киара молча кивнула и взяла в руку чашку. Пальцы не дрожали, это было хорошо, но говорить оказалось выше ее сил. Не дождавшись ответа от пленницы, Лейру повернулся к Карисе. «А вы ведь хотели что-то сказать?» Дочь наместника неожиданно благожелательно улыбнулась, но Киара могла бы поклясться, что секунду назад ее взгляд, устремленный на Лейру, был испуганным. «Показалось?» «Нет, вряд ли». «Ментальная обработка? Или она сама по своей воле помогает Ордену? Но зачем? Вот это и нужно выяснить!» «Я хотела извиниться. Днем я вела себя не слишком приветливо. Дорога была долгая, я перенервничала». Криса, наконец, взглянула на Киару прямо. «Я не хотела вас обидеть». Киара усилием воли сдержала раздражение и тоже попыталась улыбнуться, «Собраться и сосредоточиться. От ее поведения зависит многое». «Я хочу, чтобы вы поняли меня правильно», – дочь наместника на миг задержала взгляд на Орхидеи. «Ильнар должен был сделать предложение мне, но...» «Не хочу вас пугать, но он одержим и не всегда контролирует свое поведение. Именно поэтому нам очень важно догнать его и избавить от влияния духа, ведь это из-за него вышла ошибка с помолвкой». «И эта история с Тео...» «Ошибка, значит...» Киара украдкой взглянула на Фина, и тот едва заметно качнул головой. Спорить действительно не стоило, как и выбалтывать Карисе личные секреты. «Тео тоже одержим?» Во взгляде Карисы мелькнула досада. «Тео...» «Сильно сглупил. Он должен был лишь попросить Эльнара о встрече. Ничего более...» Когда я узнала, что он натворил, едва сама его не побила. Но, знаете, я после бала прорыдала полночи. Ее улыбка стала смущенной. А брат меня очень любит. Он рассердился, перенервничал и перестарался. Простите. Киара перевела взгляд на Орхидею, стараясь собраться с мыслями. Лейру ясно дал понять, что готов поубивать всех, кто посмеет встать у него на пути. И Ильнара в первую очередь. Что же, Кариса не знает о его планах? Или думает, что не знает Киара? Если магистр пообещал, что в обмен на ее помощь уговорит Ильнара сделать предложение нужной невесте. Я знаю, что ты знаешь, что я знаю. Голова кругом. Придется действовать по обстоятельствам. Кариса, не дождавшись ответа, продолжила. А вы ведь нравитесь Тео. Это было очевидно любому, кто видел его рядом с вами. На моей памяти он еще ни за одной девушкой не ухаживал так настойчиво. Да он вообще никогда ни за кем не ухаживал. Все вешались на него сами. Она лукаво склонила голову к плечу и сощурилась. Когда он начал скупать розы в окрестных магазинах, я была весьма удивлена. Розы, ну конечно. А еще силовые наручники и артефакты для подавления воли. При таком наборе средств обольщения ухаживать за девушкой и впрямь не обязательно. Но упоминание о змеевых букетах напомнило заодно и о Дане Лиере и обо всех неудавшихся женихах. Страх сменился каким-то боевым задором. Раздразнить и вывести из себя? Да пожалуйста. Правда, магистр за ней следит, вряд ли он позволит действовать прямо. Магистр с негромким звоном положил столовый нож на тарелку. И Кориса, вздрогнув, поправила рукава, натянув их почти до кончиков пальцев, словно руки мерзли. Жест вышел нервным, и с обликом светской красавицы вязался слабо. Она вновь подняла взгляд на собеседницу. Глаза синие-синие, почти как у Джани, только не светятся. Интересно, это тоже ведьма? «Ильнар говорил, что вы очень умны и могли бы стать хорошей женой наместника», – неожиданно проговорила Кориса – «Вы наверняка понимаете, что это был бы удачный брак по сравнению с...» Она не договорила, но одного выразительного взгляда, брошенного на Фина, было достаточно. «Да уж, сферотехник оперативной группы – не самая завидная партия». Киара тоже покосилась на Фина, но тот успешно делал вид, что его интересует только блюдца с пирожным. А вот магистр прислушивался к разговору очень внимательно – Разболтать Карисе о клятве он не мог, иначе та не тратила бы время на уговоры. Она что же, всерьез думает, что жених – это безделушка, которой можно запросто обменяться с подругой? Я люблю Ильнара и уверена, что после изгнания духа он будет со мной. Кариса сделала паузу, словно ожидая возражений. Возразить Киаре очень хотелось бы, но Финли гонько пихнул ее ногой под столом. Пришлось стиснуть зубы, по возможности не меняя выражения лица. Ободренная ее молчанием, дочь наместника неожиданно улыбнулась и подалась вперед. «Брата я тоже очень люблю, и мне хотелось бы, чтобы он был счастлив. Скажите, вам нравится Тео хотя бы немного?» На прямой вопрос нужно было отвечать, и Киара попыталась срочно сочинить какую-нибудь вежливую глупость – Но в этот момент в гостиную неожиданно вошел один из помощников Лейро. Шагнул к столу и, наклонившись к уху магистра, что-то прошептал. Тот с неудовольствием поморщился, затем огляделся трапезников и изобразил извиняющуюся улыбку. «Мне нужно ненадолго отойти. Надеюсь, вы не сочтете это невежливостью с моей стороны, да, Накиара? Я ведь, как и ваш, надеюсь, будущий супруг, весьма занятой человек». Ее ответная улыбка вряд ли выглядела приветливой. Слова «Ваш будущий супруг», произнесенные магистром, отчего-то казались тяжелыми и весомыми, словно будущее уже наступило, и нет никаких шансов что-то изменить. Было похоже, что Лейру ждал именно такой реакции. Он едва заметно усмехнулся, коротко поклонился и вышел. Охрана, разумеется, осталась внутри. За такими опасными пленниками нужно очень строго следить, но магистр вряд ли ушел надолго, и этим нужно было пользоваться. Кера взглянула на соперницу в упор и ласковым тоном произнесла. «Нравится ли мне Тео? Самовлюбленный павлин с задатками маньяка. Ну, разумеется, безумно. Вот только у меня есть жених». Она нежно улыбнулась и вновь подняла руку, демонстрируя кольцо. «И я люблю его, а он меня. А все, что вы там себе придумали, это ваша больная фантазия». Дочь наместника отшатнулась, словно от удара. Судорожно стиснула салфетку, медленно глубоко вдохнула и также медленно выдохнула. Улыбка возвращалась на ее лицо, но, похоже, приветливость давалась ей с трудом. «Никак не пойму, что они все в тебе находят. Ни манер». Ни внешности, разве что, она жестко усмехнулась, размер груди. Тео любит такие вот. Ну и отцовские деньги, конечно. Киара вспыхнула и сжала кулаки. Ах, значит, вот как. Тебе, бедняжке, и того не досталось. А денег у твоего отца не меньше. Только что-то не видно, чтобы помогло. «Наверное, все дело в этих монашках», — реплику соперницы Кариса проигнорировала, но голос ее едва заметно дрожал, а глаза неестественно блестели. «Ты ведь училась в монастыре у этих чокнутых колдуней. Может быть, и приворотному зелью тебя здесь научили?» «Может быть», — в тон ответила Киара, слегка наклоняясь. «Я бы дала тебе рецепт, но не поможет». «Почему же?» – Кариса тоже наклонилась, не переставая искусственно улыбаться. Киара сочувственно вздохнула и, глядя в глаза сопернице, прошептала. «Слишком большая доза понадобится. Любой потенциальный жених откинет копыта». От пощечины увернуться она не успела, но Финн, до того момента старавшийся не привлекать к себе внимания, неожиданно выбросил руку вперед и схватил дочь наместника за запястье. Киара вжалась в спинку стула. Кариса, побелевшая под цвет скатерти, вскрикнула и отдернула руку. Тут же подскочили охранники. Один к Фину, второй к Карисе. Сферотехник сопротивляться не стал. Кариса же вскочила, уронив стул. Зло отмахнулось от охраны и ударила по столу обеими ладонями. Зазвенели тарелки. Орхидея в вазе опасно покосилась. «Ты его не заслуживаешь! Он ошибся! Он! Он мой!» Киара заставила себя отлипнуть от спинки стула. «Ей, кажется, повезло чуть больше, чем Ильнару на балу. Спасибо, Фину!» Она скрестила руки на груди и холодно ответила. «Это не повод его убивать!» «Убивать?» – Кариса хрипло рассмеялась. Охранники косились на нее с опаской, но, похоже, и сами не знали, что делать. «Мы хотим его спасти!» «Это колдун заставил его пойти на помолвку с тобой!» И ты потащила его в этот змеев монастырь. Но у тебя ничего не выйдет. Он меня любит. Вот, смотри. Дочь наместника дрожащей рукой вытащила из-под платья цепочку с кулоном. Приглядевшись, Киара поняла, что это серебряная бабочка. Крупная, ажурная, украшенная синими кристаллами. «Он любит меня», упрямо повторила Киара. «Не слушать, не верить, не сдаваться. Не сейчас, во всяком случае». Не он, а безумный двухсотлетний колдун. Но магистр обещал мне. Он знает, как вытащить из Эльнара эту дрянь. Есть особый ритуал. «Ритуал его убьет!» Киара повысила голос, стараясь, чтобы он звучал не слишком истерично. «Магистр его убьет!» «Магистру нужен только колдун, а Эльнара он отдаст мне, и мы будем вместе навсегда. А ты, ты останешься подстилкой Тео!» «Он тебя очень ждет!» Кариса вновь расхохоталась. Она выглядела совершенно безумной. Фин придвинулся ближе и, поймав Киару за руку, шепнул. «Заканчивай, а то как бы снова не бросилась!» Ответить Киара не успела. Магистр распахнул дверь, окинул взглядом напряженных пленников и хохочущую Карису, мгновенно оценил обстановку и кивнул охранникам. Те осторожно подхватили дочь наместника под локти, но та даже не заметила этого, пока не оказалась лицом к лицу с магистром. Тут же смех утих, словно повернули выключатель. «Вы устали, моя милая», — ровным тоном произнес Лейру. «Да», — едва слышно пробормотала она. «Вам нужно отдохнуть, охрана вас проводит». Тихая и покорная Кариса позволила охранникам вывести себя из комнаты. Плееру вздохнул и повернулся к пленникам. «Что же вы такого ей сказали, да она чедра?» «Всего лишь сообщила, что люблю своего жениха». Взгляд магистра был недовольным, жестким, но Киара заставила себя говорить спокойно, хотя внутри все похолодело. «Обычная женская болтовня!» – подхватил Фин. «Вон, ваш парень подтвердит». Лейру мимолетно взглянул на побледневшего охранника и резким тоном приказал. «В каюту их!» «И...» – он снова поймал взгляд Киары. «Не забывайте о своей клятве! Я обещал не убивать его!» – кивок в сторону Фина. «Но убивать вовсе не обязательно. К примеру, у него есть и вторая рука. Пока что!» Лейра развернулся и вышел. Охранник пихнул Фина в плечо, тот скривился, но послушно шагнул к выходу, по пути поймав за локоть Киару. Та медленно последовала за ним. Последние слова магистра все еще звучали в ушах. По спине бегали мурашки. Дурацкая была идея. Лучше б сидели и не выпендривались. Действительно, послушные пленники должны быть тихими и покорными, а они... она... Фин не включая свет, усадил ее на диван в каюте, завернул в покрывало и прижал к себе. Киара неожиданно поняла, что ее трясет. Еще немного, и новая истерика обеспечена. Она вцепилась в ладонь сферотехника и несколько минут сидела молча, пытаясь успокоить дыхание. Выходило плохо. «Я дура!» – пробормотала она, закрывая глаза. «Он ведь и вправду может...» «Не-не-не, ты умница!» – возразил фин. «Это я, дурак, не подумал. Но ничего, прямо сейчас он нас не съест. А там поглядим. Зато узнали кое-что полезное». «Да, узнали. Например, о серебряной бабочке, которую дочь наместника носит под платьем. Сама по себе бабочка не значит ничего, да и доказательств, что ее сделал именно Эльнар, нет. А даже если и он, то у близняшек ведь тоже есть такие, и у Тарины». «Почему бы не подарить одну дочери маминой подруги?» Киара устало зажмурилась и, не открывая глаз, спросила, «Что у Ильнара с ней было?» Фин шумно вздохнул, и надежда, что он уверенно ответит «ничего», разлетелась на куски. «Рассказывай! Все!» Сферотехник пожал плечами, потом поежился от боли и прошипел ругательство, но возражать не стал. «Святое небо! Как же много она не знала! О цели путешествия в дикие земли у нее были весьма туманные представления, и это было отчасти справедливо. На месте Кира она и сама не разрешила бы посвящать в подробности экспедиции глупую девчонку, но не рассказать о Карисе и Привороте. Ни словом не обмолвится о том, что эта девица, провидица-магистра, и лишь благодаря ей Лейру удалось найти Эльнара». он мог бы мне сказать глухо пробормотала девушка заворачиваясь в плед плотнее не мог возразил фин и когда кьяра подняла голову уверенно пояснил ну сейчас рассказывать невесте про какую-то левую бабу тем более что действительно ничего ж не было а ты уже психуешь возразить на это было нечего вернее было но она и сама осознавала что если сейчас дать волю эмоциям они только поругаются на ночь глядя Афин точно сумеет ответить так, чтобы она чувствовала себя еще большей дурой, чем сейчас. Сферотехник негромко вздохнул и на секунду прижался щекой к ее макушке. «Не злись. Ладно. Хочешь, конфетку дам?» «У тебя же нет». Самодовольная усмешка на его физиономии была видна и в темноте. «Это у Лейро больше нет. Во всяком случае, в вазочке на столе. Ну так что, будешь?» Киара со вздохом развернула шоколадный трюфель и сунула в рот. Действительно, с шоколадом жизнь гораздо лучше, чем без него. Неожиданно вспомнилась Дана Лиера, которая, несомненно, пришла бы в ужас от того, что подопечная не только наедине с мужчиной, но еще и в обнимку ночью на одном диване. Интересно, если бы она узнала, хватил бы ее удар от бесстыжего поведения этой девицы, как она порой говорила отцу? Вряд ли. Ну и наплевать. Ровное дыхание Фина рядом убаюкивало. Под покрывалом было тепло и уютно, и какой же ужасно длинный был день. Сферотехник неловко повернулся и тут же зашипел от боли. Весь сон с Киары слетел мигом. А ну, дай посмотреть. И что ты там увидишь, проворчал Фин, баюкая раненую руку. «Лучше скажи, где у тебя таблетки. А там меня либо пристрелят, либо наши победят, и тогда уж пусть меня л штопает. Он привычный». Киара попробовала спорить, но, как выяснилось, легкомысленный с виду сферотехник в некоторых вопросах не менее упрям, чем его лучший друг. Таблетку он проглотил и даже после недолгих уговоров позволил себя убедить в том, что охранять их в охраняемой каюте нет смысла. А вот ложиться рядом с ней на диван он отказывался наотрез. Все ворчал, что ильнар когда просил позаботиться о невесте, не имел в виду спать с ней в одной кровати. И что ее репутация... На слове «репутация» она все-таки сорвалась и злым шепотом рассказала, куда он может засунуть свое мнение по этому вопросу. И что ее первому жениху вот прямо сейчас до такой ерунды дела нет. Выжить бы. А если не выживет, второму тем более наплевать, с кем именно она делила диван в плену. И все приличия идут к змею в задницу, потому что она, как медсестра, не может бросить раненого валяться на полу. Лучше уж уйдет туда сама, и пусть ему будет стыдно. Так что ложись, змей тебя забери, и спи, понял меня? Понял, после секундной паузы отозвался фин и все-таки лег рядом. Подумал немного и добавил. «Бедняга!» «Кто?» «Твой жених». «Который?» — с угрозой в голосе поинтересовалась Киара. «Оба!» — хмыкнул несносный сферотехник. «И я тоже. Это тебя в колледже учили так орать на пациентов? Тогда ясно, почему в Ксантарской больнице все так быстро исцеляются, боятся попасть туда снова». Киара шипяще вздохнула, и фин негромко рассмеялся. «Ладно, спи, я никуда от тебя не денусь. Буду лежать рядом, как любимый плюшевый мишка, с которым не страшно засыпать. Спокойной ночи». Он повернулся на правый бок и сделал вид, что заснул. Киара несколько минут смотрела на него, потом тоже отвернулась носом к стене, чтоб не видеть этого невыносимого типа даже со спины. Потому что он был прав. Засыпать было и вправду страшно. В тишине и темноте в голову тут же полезли мысли – О Лейро, о Карисе, о серебряной бабочке на ее шее. Идея о том, что он собирался жениться на Карисе, а предложение Киаре сделал просто по ошибке, выглядела просто смешно. И все же, сделал бы он это предложение, если бы не необходимость ехать в Ксантар. Она ведь фактически сама напросилась. Не на предложение, конечно, но все же. А вдруг... я разожмурилась и постаралась выкинуть из головы посторонние мысли — Сейчас главное – выжить, а обо всем остальном можно будет спросить самого Эльнара. Он ведь выживет, он обещал, и нет повода не верить его обещаниям.